Глава восемнадцатая. Предательство. «Мессир, вы добьетесь того, что нас всех повесят», — пробормотал Гонзага, когда они спустились со стены. «Разве так говорят с принцами?» Валентина нахмурилась, недовольная тем, что Гонзага посмел упрекать ее рыцаря. Но Франческо вновь рассмеялся. «Как, по-вашему, мне следовало с ним говорить?» Прибегнуть к лесте, молить о пощаде, убеждать, что строптивую даму можно уломать и без помощи артиллерии? Нет, мессир Гонзага, мне это не подходит. — Похоже, храбрость мессира Гонзаги убывает именно когда ей следовало бы возрастать, — заметила Валентина. — Моя госпожа путает храбрость с безрассудством, — возразил Гонзага. Думаю, нам это выйдет боком. В скорости оказалось, что не только Гонзага придерживается того же мнения, ибо во дворе к ним приблизился коренастый, заросший черным волосом наемник. Звали его Капотчо. Мессир Гонзага, мессир Эрколи, можно вас на два словечка? И такой наглостью веяло от его обращения, что все остановились, а Франческо и Валентина, шедшие впереди, обернулись, чтобы послушать, что же он скажет. Когда я поступал к вам на службу, вы дали мне понять, что рисковать шкурой не придется. Мне сказали, что ни о какой войне не может быть и речи, в крайнем случае, возможно, случайная стычка с солдатами герцога. В этом... Вы убеждали и моих товарищей. Это правда?» Валентина посмотрела на Фортемане, к которому, собственно, и обращался Капоччо. «Да, моя госпожа», — кивнул тот, — «но я повторял лишь услышанное от мессира Гонзаги». «Значит, вы», — Валентина повернулась к Гонзаги, — «прямо заявляли, что воевать им не придется». «Можно сказать, да, моя госпожа», — с неохотой признал Гонзага. Долго смотрела на него Валентина. «Мессир Гонзага, кажется, я начинаю понимать, что вы за человек». Капочи, однако, мало интересовали подобные сантименты, а посему он продолжил. «Мы все слышали разговор вашего нового губернатора и его высочества герцога Бабьяну, в том числе...» И выставленные ему условия, которые отклонил господин губернатор. И я хочу сказать вам, месье Эрколи, что у меня нет желания оставаться в Ракеллоне, дожидаясь, пока джан Морей захватит замок и вздернет меня на суку. В этом меня поддержат многие. Валентина не сводила глаз с полного решимости лица Капоччо, и впервые в ее сердце закрался страх. она уже хотела было выместить свою злость на Гонзаге, как следует отчитав его, но тут вмешался Франческо. Стедиска Капоччо, да как ты мог заговорить об этом в присутствии нашей госпожи? Трус ты, Эдаки. Я не трус. Капоччо покраснел. На поле боя я готов сражаться за того, кто мне платит, но сидеть в крепости и ждать, пока тебя придушат, словно крысу, это не по моей части. Франческо встретился с ним взглядом, затем посмотрел на остальных шестерых или семерых наемников, стопившихся за спиной Капоччо и жадно вслушивающихся в каждое слово. Выражение их лиц не оставляло сомнений в том, что все они разделяют мнение своего товарища. Ты солдат или несолдатка, Капоччо? с издевкой спросил Франческо. Похоже, Фортумане следовало сразу определить тебя на кухню в помощь повару, господин рыцарь. Ба, да ты повышаешь на меня голос? Или ты думаешь, что я такой же, как ты, и боюсь всякого шума? И я не боюсь шума, неужели? Тогда почему же ты наложил в штаны от пустых угроз герцога Бобьяна? Будь ты настоящим солдатом, ты не сказал бы, я готов умереть так, а не иначе. И твое утверждение, что ты готов умереть в чистом поле, ложь. Нет, не ложь. Тогда почему ты готов умереть там, но не здесь? Или ты забыл, что не человек, но судьба определяет место и время смерти? Но успокойся, женщина. Франческо рассмеялся и возвысил голос, чтобы его хорошо слышали остальные наемники. Умирать тебе не придется ни там, ни здесь. Когда. Ракеллиони сдадется? Ракеллиони никогда не сдадется, прогремел Франческо. Хорошо, когда его возьмут штурмом, его не возьмут штурмом. В голосе губернатора звучала уверенность. Быть у Джано Марии в союзниках время, он бы уморил нас голодом. Но как раз времени-то у него и нет. Враг стоит на границе его герцогства, и через несколько дней, максимум через неделю, ему придется возвращаться в Бабьяно и защищать собственную корону. Тем больше у него оснований подвергнуть замок бомбардировки. По тону Капочо чувствовалось, что этот аргумент он считает неотразимым. Но Франческо незамедлительно оспорил это утверждение. «Не верьте этому. Джан-Мария на такое не пойдет. А если он и отдаст приказ открыть огонь, разве эти стены рухнут от нескольких ядер? На штурм он может решиться, но не мне объяснять солдату, что двадцать храбрых парней, а я считаю вас таковыми, несмотря на твои капоцчу трусливые речи, без труда расправятся и с тысячью человек, не говоря уже о сотне, что привел с собой герцог. И учти, я говорю тебе только то. Во что верю сам, ибо Джан-Марея, как ты должно быть, помнишь, обещал повесить в первую очередь меня. Я солдат, как и ты, а потому и рискуем мы одинаково. Но разве я колеблюсь или сомневаюсь в победе только потому, что мне пригрозили виселицей? Стыдно капочу. Другой губернатор сам бы вздернул тебя за такие бунтарские речи. Я же вот стою и спорю с тобой, потому что у меня на счету каждый храбрец, а я уверен, что и ты из их числа. Забудем о твоих сомнениях, они недостойны солдата. Будь смел, решителен, и после того, как побежденный герцог с ними тосаду, ты и твои товарищи получат щедрое вознаграждение. Франческо повернулся, не дожидаясь ответа капотчо, застывшего с поникшей головой и горящими от стыда щеками, и повел Валентину через двор к лестнице, ведущей в зал приемов. Шел он размеренным шагом, ни разу не оглянувшись, словно и не сомневаясь в том, что приказы его будут выполнены, но едва за ними закрылась дверь, повернулся к Ирколе. «Вооружитесь аркибузой!» И возьмите с собой моего слугу Ланчетту. Если эти твари все еще намерены бунтовать, застрелите того, кто попытается открыть ворота. Стреляйте наверняка, а потом дайте знать мне. Но главное, Эрколи, позаботьтесь о том, чтобы они вас не видели и даже не подозревали о вашем присутствии. Тут Валентина одарила его таким восхищенным взглядом, что Гонзаго аж позеленел от злости. Небеса с милости вились надо мной и в час беды послали мне на помощь настоящего мужчину. Вы думаете, ее глаза не отрывались от лица Франческо и не сягнуть малейшие признаки неуверенности? Вы думаете, они успокоятся? Это я вам обещаю, моя госпожа. Но почему я вижу слезы у вас на глазах? Плакать вам совершенно ни к чему. «Я все-таки женщина, со всеми свойственными нашему полу слабостями», — она улыбнулась. «Мне показалось, что все рухнуло, и рухнуло бы, не будь вас, если они взбунтуются. Пока я здесь, этого не будет», — заверила ее Франческо, и Валентина в восторге от своего рыцаря поспешила успокоить дам. Франческо направился к себе, дабы снять латы. А Гонзага решил прогуляться по крепостному валу, сжигаемый ненавистью, теперь уже не к безродному выскочке, но к Валентине, которая посмела предпочесть этого мужлана, грубьяна, головореза, ему, ослепительному Гонзаге, вышагивая. Под синим полуденным небом он уже мечтал о том, чтобы наемники взбунтовались, хотя бы для того, чтобы Валентина поняла, что напрасно доверилась этому проходимцу и что его обещания пустые слова. К нему вернулись мысли о его собственных смелых замыслах, о любви к Валентине, о благосклонности, которую она выказывала ему до появления этого болтуна. Он горько рассмеялся. Да, дни настали грозные. Война подошла к стенам замка, а именно в такой ситуации Франческо мог проявить себя во всем блеске. На что годится этот негодяй в мирное время? Разве может он соперничать с ним, Гонзагой в астроумии и элегантности, умении себя вести? Всему виной обстоятельства. В другой ситуации Валентина. В этом у Гонзаги не было ни малейших сомнений, даже не взглянула бы на Франческо. В их первую встречу у Аску Аспарты проклятые обстоятельства вновь сложились в пользу Франческо, ибо женщины всегда расположены к раненым и больным. Он уже убеждал себя в том, что мог бы обвенчаться с Валентиной, не появись в Рокалеоне Франческо, а обвенчавшись Аску. Опустить мост и спокойно выехать из замка, ибо едва ли Джан Марие пожелал бы жениться на его вдове. Дэйгвидабальдо、да、по натуре добрый и милосердный не стал бы держать на него зла и скорее простил бы, чем повесил. Зачем ему оставлять племянницу вдовой? Да, если бы не Франческо. Его риск полностью бы оправдался, и он бы покинул Ракалиони с высоко поднятой головой. Гонзаго смотрел вниз на равнину, уставленную палатками, и черная ненависть вперемешку с таким же черным отчаянием застилала ему глаза. Вот тут и подумалось ему, а не отказаться ли от прежних планов, раз они рухнули в одночасье. И не обратиться ли к новым, которые по меньшей мере могут спасти его от веселицы? Ибо теперь он понимал, что обречен: падет ракеллионе или выстоит. Ему припомнят организацию побега из Урбина, а ожидать пощады от Джана Марии или от Гвидобальдо не приходится. Как вдруг Гонзагу озарило. Он замер, затем воровато оглянулся по сторонам. Никого не увидев, вернулся в свою комнату, нашел перо, чернила, лист бумаги и одним махом написал: «В моих силах призвать гарнизон к неповиновению и открыть ворота Рокалиони. Тем самым замок окажется у вас в руках, а я докажу вам, что не желаю участвовать в мятеже Монны Валентины. Что вы можете предложить мне, если я выполню обещанное?» Ответьте немедленно, воспользовавшись тем же средством доставки, что и я. Но не отправляйте послание, если увидите меня на крепостной стене. Гонзага сложил лист, сверху написал его высочеству герцогу Бобьяну. Прошел в арсенал, открыл дверцы большого шкафа у стены и достал арбалет. Натянув тетиву, привязал письмо к стреле, установил ее на ложе. плотно затворил дверь и приблизившись к узкой бойнице поднял арбалет, направил его прямо на шатер герцога и выстрелил. к полному своему удовольствию он попал в цель, стрела порвала абризент и исчезла внутри. в лагере поднялась суета, забегали солдаты, несколько человек выскочили из шатра. Гонзага узнал среди них Джано Марию и Гвидобальдо. Стрелу передали герцогу Бабьяну. Тот коротко глянул на замок, отбросил полок шатра и скрылся за ним. Гонзага широко распахнул дверь в арсенал, глянул, нет ли кого на крепостном валу, вернулся к окну в нетерпении, дожидаясь ответа. Не прошло и десяти минут, как вновь появился Джан Мария, кликнул арбалетчика, что то ему передал и указал рукой в сторону Ракалиони. Гонзага направился к двери, сердце его отчаянно стучало. Вскоре стрела запрыгала по камням крепостного вала, а еще через мгновение Гонзага держал в руках ответ Джана Марии. Он развязал бечевку, отбросил стрелу в угол, развернул письмо и прочитал его, привалившись плечом к стене. Если с вашей помощью Ракеллиони станет моим, вы вправе рассчитывать на мою благодарность. Я гарантирую вам полное прощение и награду в тысячу золотых флоринов. Радостная улыбка осветила лицо Гонзаги. Он и не рассчитывал на такую щедрость. Естественно, он примет условия Джана Марии, и Валентина хоть поздно, но поймет, что не следовало ей целиком полагаться на мессира Франческо. Пусть он теперь подпробует спасти ее. И еще вопрос. Взбунтуются наемники или нет? Злобный смешок сорвался с губ Ганзаги. Валентина, став женой Джана Марии... Рассказывается в том, что столь пренебрежительно отнеслась Кромео Гонзаги. Он вновь рассмеялся, как вдруг похолодел от ужаса, услышав за спиной чьи-то мягкие шаги. Скомкав письмо герцога, он в испуге перебросил его через стену, а затем честно стараясь прогнать с лица следы страха, повернулся и увидел Пеппу, который сверлил его взглядом. Ты что? Следишь за мной? Его голос дрожал, по всему звучал не столь свирепо, как ему хотелось бы. Шутно смешливо поклонился. Монна Валентина ждет вас, ваша светлость, в саду.